сквозь которую было не то чтоб проломиться а даже прорубиться затруднительно почти как в хороне местами если говорить о старом хороне конечно заметив что плюч на беседке притих и больше не пытается указывать мне что делать я медленно подошла к ближайшему кусту и на пробу коснулась одного из листьев тот оказался прохладным упругим и прятал возле черенка крупную капельку влаги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 За которую мог бы зацепиться взгляд на ловушку вроде не похож, несмотря ни на что уггрузы я до сих пор не почувствовала, поэтому доставать иреол было рановато. Надо мной никто не жужжал мея с ядовитым жалом в глаза. За листвой никто не рычал и не скалил зубы, ни птицы, ни звери вокруг. А чужое внимание все равно есть, и идет, кажется, сразу со всех сторон.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 какое со мной не частоо бывало даже дома, на равнине или вре, где я знала каждой листья, каждую травинку и каждое дерево, где я была всем. И это все на какое-то время могло становться мной. Вот только там мне доверяли безоговорочно, там меня ждали, трепетно оберегали, заботились и любили такой же нежной любовью, с какой и я относилась к своим владениям.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 высохшими на корню и давно умершими небрежно повалененным деревьями, которые просто некому было убрать. Трава здесь была мертвой, сухой, обескровленной. роскошные кроны не шелестели, потому что давно осыпались вниз. Вмест заросли сладкой малины здесь буйным цветом разросся колючий булььян, об иголке которого я могла оцарапать боые ноги. В вместо теплого ветерка дул пронизывающий ледяной ветер.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 как это вообще стало возможно если тот кому ты -то позволил к себе прикоснуться до сих пор не понес наказание земля в ответ беззвучно заплакала рассыпавшись у меня в ладонях с сухими комочками уставшая отчаившиеся мучавшиеся ожиданиям и настолько беззащитная что у меня сами собой сжались куакири процедила я чувствуя как внутри поднимается волна неудержимой ярости кто это сделал пожалуйста это очень важно хозяина нет горько шепнула земля все еще нет есть только люди но им нет веры как это нет хозяина недоверчиво переспросила я но он должен быть я же чувствую знак вот он знак снова вздохнула земля и я растерянно замерла когда между моих ладоней внезапно проклюнулся слабый совсем еще крохотный стебелек на самом кончике которого тремя такими же слабыми лепестками распустился небольшой нежный сиреневого оттенка цветок смотри он все еще свободен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 и что невесть когда появившийся тут повелитель весьма неодобрительно отнесся к моему самоуправству проще говоря он был зол причем настолько что не постеснялся создать на своей правой ладони крайне неприятного вида сгусток сильно напоминающий сконцентрированный комок тени от которого как положено несло диким холодом изнанки и к которому мне как следовало догадаться очень не хотелось бы приближаться а лицо владыки в этот миг выглядело так что х лучше бы он был холоден и надменен как вчера вечером и лучше бы его глаза по прежнему источали ледяное равнодушие чем горели адовым пламенем словно готовясь испепелить меня на месте мысленно вздохнув я расправила плечи и спокойно сказала день добрый сударь вам не спится что вы тут делаете сухо спросил повелитель даже не пошевелившись злой как черт с вслокоченными волосами явно сорвался с места как только ощутил неладное может еще и в косяк не вписался пока вылетал из собственной спальни вон какая царапина на щеке красуется да и желваки на скулах ходят так что того и гляди кожу прорвут зубы правда не скрипят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 это было проще всего поэтому предполагая подобный вариант развития событий я не зря вчера допрашивала девочек каране насчет местных порядков вот оно и пригодилось хорошо с вистящим шепотом произнес владыка признав мои доводы весомыми и крайне неохотно отступив но я хочу знать зачем вы сюда пришли и кто вас вообще пропустил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 все остальное я теперь воспринимаю как детскую игру дождавшись пока мужчине надоест меня гипнотизировать я уверенно шагнула вперед намереваясь уйти вы позволите сударь лю за спиной повелителя тут же с готовности расступился открывая проход к беседке но я только головой покачала и негромко бросила в пустоту портал для меня бесполезен дорогая ты и не могла бы показать короткую дорогу к гостевому крылу? Земля ненадолго задумалась, то ли решая для себя, стоит ли помогать, то ли определяясь с моим местом жительства. Однако дорогу все-таки указала. Когда я уже подумала, что напрасно ей доверилась, зеленая стена за беседкой с тихим шелестом расступилась, открыв широкий прямой проход, на который я посмотрела с искренним облегчением.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 весомо качнув на ладони тьму процедил значит она меня предала после чего коротко замахнулся а затем отпустил источающий смертельный холод шар на свободу отреагировала я мгновенно отпрыгнула в сторону одновременно выхватывая иреол и готовясь к схватке предусмотрительно подхваченный подол не мешал и не стеснял движений только ногу обнажил еще больше. но на такие мелочи некогда было обращать внимание я молние нос напрягнулась готовясь пропустить тень над головой одновременно с этим почувствовала как в душе снова просыпается частичка деа но на удивление принимать меры не понадобилось ощутившая угрозу земля очень вовремя решила вмешаться и вздыбившись на некогда ровном месте целым спрутом древесных корней с такой силой хлестнула по повторно опешившему владыке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 я с недоумением возрилась на бешено бьющееся по воздуху щупальца странно я никого не звала да и особой необходимости в этом не было особенно после того как всего полорота назад земля так неохотно согласилась меня принять знак правда не испугалась показать но мне почему то кажется что это была своеобразная проверка мол хапно чужое или нет я конечно не хапнула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 сегодня вам отдали знак который по праву должен был принадлежать мне это достаточный повод для недовольства не находите так вы злитесь на меня или на землю которая по вашему мнению что то там передала не спросив на то вашего согласия ядовито осведомилась я а может вы злитесь на себя за то что оказались его недостойны От коконом воцарилось тяжелое молчание. Вам не удастся убить меня таким примитивным способом. наконецец глухо проговорил повелитель я фыркнула. вы слишком высокого о себе мнения, и как видно абсолютно ничего не знаете ни о знаках, ни о быштах, ни о собственной земле, потому что не способны не то, что ей поверить, а даже почувствовать. сейчас вы расплачиваетесь за собственное невежество и нарушение своих же законов я не нарушал законов процедил он в ответ это она меня предала она обманула чем же насмешливо поинтересовалась я тем что позволило гости прогуляться по этому запущенному до безобразия и заброшенному вами саду тем что не убила всего лишь ответила на мой вопрос может тем что спиленала вас как беспомощную гусеницу прислушайтесь к ней сударь если конечно вы вообще способны слышать кого либо кроме себя узнаете о чем мы разговаривали о чем спросила у нее я и чего добивалась она может тогда вы перестанете себя вести как обиженный мальчи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 «Почему она вас слушается?» «Ого! Какой у него стал тон! Интересно, это ему все-таки порепки сейчас настучали, или правильная мысль пришла ему в голову без дополнительной стимуляции?» Насмешливо оглянувшись на месиво из веток и корней, я пожала плечами. «Наверное, потому что не считает меня врагом?» «А почему вы не сопротивляетесь? Неужели не можете вырваться?»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 криво усмехнулась я неожиданно почувствовав как от слабости начали подрагивать ноги кажется я малость перенапряглась надо топать быстрее пока меня не шатну как какую нибудь пьянь а для правителя это непростительно владыка снова смолчала я тихонько вздохнула и все таки нырнула под густое переплетение ветвей образовавших над моей головой некое подобие арки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 Зато теперь мне понятно, почему ваша земля стала такой недоверчивой и агрессивной, почему она оказалась заброшенной и никому не нужной. Она верила вам, и, видимо, напрасно, потому что это вы ее предали, вы не оправдали ее ожиданий, использовали ради своих интересов, выкачали ее почти досуха и ни разу не подумали, что должны возвращать то, что взяли. Именно поэтому, сударь,